глава 5. «Пора», — решил Слант. «Пора переходить в наступление». К нему после мгновенного ужаса вернулась способность анализировать. В конце концов, что он терял? Похоже, пришелец не собирается верить его словам о лояльности Деста и так решительно настроен на уничтожение, что ухудшить дело вряд ли возможно. А компьютер склонен хотя бы выслушать доводы Сланта и, несмотря на настойчивость Киборга, пока что не согласился выпустить ракеты». Тернер подумал, что самое разумное сейчас — провоцировать разногласия между двумя собеседниками. Он постарался отбросить тревогу и изобразить гнев. «Ах так?» — заявил он. «Черт побери, а кто ты такой? Если ты Арк-247? Вот-вот, если. Тогда сообщи свое чертово-кодово имя. Если ты действительно окажешься тем, кем назвался, в чем я сомневаюсь...» «То из нас двоих старший по званию здесь я, поскольку 205-й создан раньше 247-го, и приказы отдаю здесь тоже я, все понятно?» «Пошел к черту!» — тут же выпалил Киборг. «Ты дерьмовый предатель, вот ты кто! Да я скорее сдохну, чем подчинюсь твоим приказам!» «А я спрашиваю еще раз!» — железным голосом произнес Тернер. «Кто ты такой, чтобы нести всю эту злобную чушь?» Во время последовавшей секундной паузы Тернер, казалось, почувствовал безмолвную ярость противной стороны, хотя это было всего лишь его воображением. За киборга ответил, ответил компьютер. Это автономный разведывательный комплекс Киборг-247. Запрос. Информация, требующаяся киборгу с кодовым обозначением сланд, для удовлетворительного подтверждения идентичности данного киборга. Тернер почувствовал, что первоначальное напряжение слегка ослабло. По крайней мере, компьютер все еще готов к диалогу. И в какой-то момент уступил инициативу Тернеру. «Главное, не упустить ее. Прежде всего, — решительно потребовал Тернер, — назови кодовое имя и Киборга. Я вправе знать, кто со мной говорит». Компьютер ответил без размышлений. «Автономный разведывательный комплексный Киборг-247 имеет кодовое обозначение Flame. «Флейм... Хорошо. Где вы сейчас находитесь?» «На синхронной орбите над планетным экватором». Это объясняло стабилизацию сигнала. Тернер вспомнил, что его корабль обычно двигался по низким орбитам, ниже линии горизонта, из-за чего большую часть времени связь с кораблем отсутствовала. У Деста не было искусственных передающих спутников или слоя «Хэвисайда». Поэтому любая радиосвязь ограничивалась зоной прямолинейного распространения радиоволн. Мысль о собственном доме-тюрьме, давно освободившем его, всколыхнула другую, столь же неотчётливую и мимолетную, но очень важную. Почему два компьютера ведут себя так по-разному? Может, из-за суицидальных наклонностей СКК «Арк-205»? Но характерны ли они для каждой из систем компьютерного контроля? Опираться на то, что СКК Арк-247 подвержена этим же саморазрушительным идеям? Допустим. А вдруг у нее свои комплексы, еще похлеще тех, коими страдал его компьютер? Низкая орбита давала возможность легко приземляться и быстро атаковать, но затрудняла связь. Синхронная орбита связи не мешает, но тогда для атак и приземлений требуется больше времени... Из-за огромных расстояний. Как бы то ни было, нахождение АРК-247 на синхронной орбите означало. Во всяком случае, сейчас, что компьютер больше заинтересован в диалоге, чем в немедленном размазывании... развязывании боевых действий. И что пока решения принимаются именно им. Хорошо. Тернер в лихорадочной спешке пытался выдумать еще какой-нибудь вопрос или требование, но в голову ничего не приходило. «Оставайтесь пока там, где вы есть», — не очень уверенно подытожил он наконец. «Почему?» — немедленно спросил Киборг по имени Флейм. «Потому что я старший офицер, и я тебе приказываю, черт возьми», — раздраженно ответил Тернер. «Но ты же снял с себя полномочия. Сколько ты говоришь лет назад?» Киборг не скрывал злорадства. Ты не старший офицер, ты вшивый дезертир. Тернер понял, что допустил промах. Он действительно говорил об этом. Теперь не откажешься. Даже если компьютеры примет сейчас в сторону Тернера, то весьма маловероятно. Он наверняка передумает, узнав, что Тернер лжет. Ваша правда, ответил, помолчав Сэм. Компьютер должен быть запрограммирован на терпимость в определенных, конечно, пределах. человеческим ошибкам, в особенности по отношению к гражданским лицам, а Тернер по его собственному признанию был в настоящий момент гражданским лицом. Он знал, что Флейм не верит ему ни на грош, но компьютер должен быть более доверчив, ведь он уже дал Тернеру шанс, беспрекословно признав его арк-киборгом. Это означало, что для СКК-247 Тернер – союзник, в чьей преданности нельзя сомневаться. Еще поразмыслив, Сэм заключил, что мнение киборга вообще не играет роли. Корабль и все его вооружение находятся под непосредственным контролем компьютера. «Ваша правда», — миролюбиво повторил он, — «я действительно уже не старший офицер, но я честный гражданин и бывалый солдат. И, хоть я гражданское лицо теперь, вы обязаны уважать меня. Я живу здесь 11 лет. Я знаю эту планету, а вы нет». «Дест абсолютно лоялен к Древней Земле, и разрушение его городов — это предательство. Это преступление похлеще, чем дезертирство или капитуляция. Или еще что-нибудь. В чем вы там меня обвиняете?» «Только враг может стремиться к уничтожению союзников и подстрекать к этому других». «Ерунда!» — грубо бросил Киборг. «Лояльных планет нет вообще. Древняя Земля погибла. Как можно хранить верность Пепелищу?» Тернер не хотел опускаться до злорадства, но отказываться от неожиданного преимущества было глупо. Киборг допустил явную ошибку. «Если так, ты тоже не можешь быть лояльным», — парировал он. Прошло секунд пять, прежде чем Киборг заговорил. «Ну хорошо, ублюдок. Ты думаешь, переспорил меня? Мне все равно. Я знаю, что эта планета такая же мразь, как и остальные». Я хочу увидеть собственными глазами, как она запылает. Тебе не выкрутиться, чтобы там ты не болтала о лояльности. Если она лояльна, почему больше никто не ответил на наш призыв? Почему нигде не видно земных кораблей?» Тернер кипел от возмущения. «Да потому что здешняя цивилизация не знает, что такое космические полеты или электронная связь. Ядерной атакой ее развитие оборвали на целые века, идиот!» Не смей! меня называть, ты предатель! Хотя сигнал и не мог передать тональность или высоту голоса, однако он отчетливо фиксировал напряженность речи. Киборг на том конце вопил что-то уже не считая нужным сдерживаться. Я! Связь внезапно прервалась, и несколько секунд Тернер находился на грани паники, соображая, что уже произошло на высоте в 30 тысяч километров. Может, компьютер направляет свои ракеты на города Деста? Или Киборг Флейм спорит с компьютером? И Праунс вот-вот исчезнет в ядерном огне. Наконец заговорил компьютер. Киборг с кодовым именем Флейм проявил признаки чрезмерного возбуждения. Возникла необходимость применения транквилизаторов. Связь была прервана вследствие неосторожного обращения Киборга с контрольным кабелем. Обсуждение ситуации продолжается. Приготовиться. Тернер вздохнул с некоторым облегчением. Похоже, компьютер поверил, что Дест мирная планета. Он готов обсудить ситуацию вместо того, чтобы немедленно разразиться ракетным ударом, которого требует Флейм. Упоминание о транквилизаторах тоже вселяло надежду. Компьютер должно быть знает, что его киборг не всегда поступает разумно. А киборг видно здорово метался из стороны в сторону, если умудрился выдернуть контакты с капсулы гнезда на шее. Нужна поистине бешеная сила, чтобы сотворить такое. Кажется, на сей раз он недалек от истины. После нескольких минут общения, Флейм производил впечатление полного параноика, одержимого идеей враждебности вселенной и не желающего признавать никаких, даже самых очевидных доводов. Тернер знал, что причина этому одна — Слишком долгая изоляция на борту корабля способна довести человека и не до такого. Он вздохнул, колеблясь между сочувствием, подкрепляемым собственными болезненными воспоминаниями и настороженностью. Не исключено, что они с киборгом действуют на нервы друг другу гораздо сильнее, чем должны бы, даже учитывая сложившиеся обстоятельства. Но обычно ли это взаимная несовместимость или что-то более серьезное? Чтобы там ни было, это что-то не поможет сохранить и без того хрупкое перемирие. «Как бы вы ни гневались, — дружелюбно начал Сэм, — дайте знать, если я могу вам чем-то помочь». «О да, ты можешь помочь», — в голосе киборга звучала сухая злоба. «Ты можешь объяснить, как такая примитивная планета, не даже до радио, создает очаги антигравитации?» «Я думаю, она далеко не примитивна. Просто вы все попрятали. Всю технику рассовали под землей или еще где-нибудь, а связь идет по проводам, световодам или волноводам». Тернер совсем позабыл, что и его бортовые сенсоры реагировали на каждое проявление магии по всей планете.